Андрей Какаулин, Огонь. Когда лоза, лоска, родное дитё, заплетая лукошко из вымоченных влажных прутков, привела кистью, и на мизинце у неё полыхнул огонёк, та едва не вскрикнула. «Огонь! Огневицу дочки намайло! На языке сразу стало кисло, а в груди тяжело, тошно. Ладно бы, что другое прилипло. «Да хоть птичий бог в ухо клюнул! Думала, хляб мужни наказанием является! Так вот тебе, дура, подарочек! Огонь!» «Лозочка?» – позвала Тая. Булькнул, погружаясь в воду только что намытый горшок. «Да, мамочка!» Лоска подскочила к лавке, к корыту на табурете, полному грязной посуды. Востроносенькая коса растрепалась». На мизинце ее так и закручивались рыжие лепестки. «Сядь!» Тая подсадила дочку. Подвижная лоска заболтала ногами. Тая постаралась, чтобы голос ее звучал ровно, доброжелательно. «Доченька, откуда у тебя это?» Она взяла лоску за руку и отстранила мизинец с пылающим ноготком от остальных пальцев. «Огонек?» «Да, огонек. Красиво, да?» Заглянула в глаза Лоска. «Красиво, но и опасно», – мягко сказала Тая. «Помнишь, мы говорили с тобой про нехорошие вещи?» «Он совсем не жжется», – запротестовала Лоска. «Это пока». «Мамочка, ты потрогай!» «Ты знаешь, что такой огонек делает с человеком? Он же смешной!» Тая добавила в голос строгости. «Ты никак в печь смотрела?» Дочь вытращила серые глазенки. «Нет, мамочка, я помню, что нельзя!» Она замотала головой, коса обмахнула плечика. «Такой огонек!» – сказала Тая. «Если его вовремя не укротить, пробирается к человеку в грудь, к сердцу!» Она коснулась расшитого ворота лоскиной рубашки. «И жжет его до кости!» «Но перед этим берет над ним власть, и тогда случаются большие пожары на земле!» В таких сельцах, как наши, и в лесах, от них нет спасения. Лоска посмотрела на пляшущий огонек. Он такой маленький, как он переберется в сердце. По руке, сказала тая, огневица пустит крохотный росточек, и он сначала прорастет в кисть, потом поднимется к твоему локотку, попадет в плечо, а потом уже оттуда пустит корешок в сердце. Ты этого хочешь? «Хочешь однажды поджечь папу, меня и бабушку?» «Нет», – прошептала Лоска. «Тогда погаси его». Тая приподняла дочку, чтобы она перебралась на ее колено, поближе к корыту. «Окунуть?» – спросила Лоска, глядя на горло кувшинов и горшков, торчащих над мутной водой со стравками пены. «Всю руку!» Лоска сморщила нос. «Вода грязная!» «Ничего», – сказала Тая. «Мы потом каждый пальчик вытрем. Опускай!» Дочка выдохнула, словно собиралась нырнуть с головой и утопила в корыте мизинец. «Погас огонек, спросила Тая, стараясь рассмотреть, как Лоска полощет руку. «Сейчас!» Лоска вынула пальчик. Притухший огонек, оказавшись на воздухе, тут же заплясал вновь. «Видишь!» Тая постаралась, чтобы голос не дрогнул, а сама уже думала, к кому бежать. К Желчу, что с Водяником дружин, или к Мокану Морознику, или к Берину, что с городом связь держит. Может, городские помогут? «Мамочка!» — Лоска зажала нос ладошкой. «Что? Ты пахнешь!» «Это потому, что беспокоюсь. Держи пальцы в воде!» Тая опустила дочку на пол, Проследила, чтобы Таня вынимала руку и шагнула к окну. Створка скрипнула, впуская свежий весенний воздух. «Так лучше?» – лоска закивала. «А долго держать?» «Не знаю. До возвращения отца». Ветерок качнул занавески, шевельнул связки сухой травы, чужицы и шустика, горлянки и пыцы. Тая налила воды в деревянную миску поглубже. «Вот», – сказала, – «переложи руку сюда». «Холодно». «Ничего. Я уже ни одного пальца не чувствую. Держи». «Что случилось?» Китола пошевелила носом, принюхиваясь. Пахло плохо, пахло горечью и мертвечиной. «Бабуль, это мама пахнет», – отозвалась Лоска. «А почему?» Китола вываливала в короб у дверей, собранный в подол картофель. Вот, внучка, на мгновение вынув руку из миски с водой, показала пляшущий на мизинце огонек. Китолу качнула. Огневица! Она не жжется! сказала лоска. А тая где? Здесь я, мама. Тая вошла в комнату, и запах, несмотря на открытое окно, стал гуще. В руках у нее белела тонкая полотнянная лента. И когда? спросила китола. Сегодня, сказала тая и наклонилась к дочке. Сегодня огонек выскочил. Лоска неуверенно кивнула. Большими черными ножницами тая раскроила ленту, раздвоила ее с одного конца, смочила обрез в миске: Давай руку, замерзла? Чуть-чуть не рзай. Тая замотала мизинец дочери, подвязала тугой узел. Китола вытянула табурет из-под стола. Со скрипом уселась на него всем своим тяжелым телом, сбила с пальцев с голых предплечий проросшие веточки. «Смотри-ка», – произнесла она со вздохом, – «почитай, полгода в рост не шла, а тут на тебе». «Это весна, бабушка», – сказала Лоска. Мизинец у нее куколкой завернутый в серое полотно, отстоял от остальных, будто отщепенец. Огонька не было. Это не весна, сказала Китола. Это у меня как у мамы твоей. И ты зазеленеешь? – спросила Лоска. Я тебе дам зазеленею. Все, намочи еще раз, потолкнула дочь Миски Тая. Как станет подсыхать, смачивай снова, обязательно. Поняла? Да. Лоска окунула мизинец. Ну-ка, дай посмотреть, сказала Тая. Есть огонек. «Нету». «Тогда бери, Лукошка, и беги наверх». «А во двор?» «Нет». «Ну, мамочка». «И миску возьми, нам с бабушкой поговорить надо». Лоска надулась. «Как будто это я виновата». Она сгребла прутья Лукошка, у которого едва заплела донцы, и громко обиженно затопала из комнаты к лестнице на чердак. «Что делать будем?» спросила Китола. «Подождем, Исмара?» «Никто еще не знает?» «Нет». «И хорошо». Китола оборвала новые прозрачные ростки с рук. Лоска спустилась, хмурая, взяла миску и показала замотанный мизинец. «Видите?» «Видим», кивнула Тая. Перед Исмаром долго проветривали. «Я успокоилась», – приговаривала Тая. «Я успокоилась». «Не пахнет? Чуток пахнет. Смотри-ка, лезут и лезут!» Китола надергала уже горку ростков и веток. Горка лежала на столе, усыхая и съеживаясь, сея вокруг мелкие чешуйки. «Может, взять телегу и в город?» – спросила Тая. «Уж там-то обрадуется!» – кивнула Китола, поднимая короткий рукав, чтобы выдернуть угнездившуюся на плече ветку. Что они знают, городские, только и умеют, что прятаться за каменными стенами. У них, поди, не то что от огневицы, от безобидной сонницы животы прихватывает. Так ведь, мам, вроде лечат. Много ты видела вылеченных-то. Помоги-ка не ухватиться. Тая подошла к матери. Вместе они вывернули корявый древесный сучок, проклюнувшийся из живого тела. Китола смахнула ладонью кровь. А «Вот напасть!» Шаги Исмара в сенях заставили одну сгрести ветки в подол, а другую испуганно порскнуть к корыту с посудой. «Так!» – протянул Исмар, тенью застыв на пороге. Со звоном бухнулся в угол топор. Исмар пошел к столу, плечистый, заросший, расстегнул грязный покров, сверкнул зеленью глаз – Стукнул пальцем по столешнице, словно проверяя ее на крепость. «Ну?» Тая вздрогнула от звука. «Исмар!» Мужчина огляделся, словно впервые видел комнату. Лицо его под щетиной заходило недовольными буграми. «Лоска где? На дворе не видел». «Наверху», сказала Тая. «И что ей там делать? Что-то учудило, да? Запах стоит, будто у нас кто-то сдох». «У нас ведь никто не сдох?» Исмар посмотрел на жену. «Хуже, Исмар!» «Чего?» «Огневица!» Тая сказала и тут же закрыла рот ладонью. Мгновение Исмар стоял, а затем одной ногой вдруг провалился по колено под пол, словно доска под ним размякла и уступила его весу, плеснула грязной болотной жижей. «Исмар!» «Погоди!» «Не двигай», — сказал Исмар. «У лоски!» — Тая кивнула. «Огонь на мизинце!» — сказала Китола. «Понятно!» — сказал Исмар и провалился второй ногой. «Вот же хлеб проклятущий. Его бросились вытаскивать, но он и сам, опомнившись, отмахиваясь от протянутых рук, тяжело выкарабкался из жижи. «Прочь!» Хрипло дыша, Исмар лег на пол около образовавшейся дыры. От штанов натекла лужа. Тая опустилась на колени рядом. Китола вернулась к табурету, занагибалась, собирая разлетевшиеся ростки. «Что делать будем?» – тускло спросил Исмар, остановившимся взглядом буравя небеленый потолок. «Я думала в город ехать», – тихо сказала Тая. «Угробят там лоску нашу», – возразила Китола. «Руку отхватят, это уж точно. Не посмотрят, что под огневицей и мизинец один». Эсмар шевельнул щекой. Узнает, кто, дом сожгут. В кой басы ехать надо, сказала китола. К дичкам, к юке многоглазой. Уж если кто и сможет огневицу вывести, то она, а если нет, тогда уж кто? Тогда в город. Лоска! Исмар сел. Покажи отцу свой огонек. Башмачки дочери подслушивала, Спора выстучили звонкую дробь по ступенькам. Коса назад, замотанный мизинец вперед. «Папочка, смотри!» Телегу и лошадь взяли у кнутиков. Поля и огороды были уже распаханы, поэтому помочь в нужде дорогим соседям кнутики согласились с радостью. Тем более, что Исмар явился не с пустыми руками, приволок круглящийся кочанами мешок, прошлогодние капусты и говяжий окорок. «Отговорился, что хочет проведать родственников. Вроде как дядя Вейкут при смерти. День туда, день там, день обратно. Три дня в общем. И никаких скачек, никакой спешки. Мы с понятием, что листвянка для этого не приспособлена». Выехали под вечер. Сразу за околышами, чтобы не вызвать подозрений у тех же кнутиков, свернули на старую тую, а когда родное изволье скрылось за холмами и жидким лесом на вырубках, где-то за кривым ручьем встали на дикую дорогу. То есть, ведущую прямиком к шатрам удалого народца. Дички не снимали с места уже третий год. Стоянка даже обзавелась собственным именем. Никто не знал, что такое кайбасы, но все повторяли «за кайбасы», «на север от кайбасы», «не доезжая до кайбасы», При этом никто не знал, что это значит, а лишь посмеивались, но не объясняли. Всю дорогу Лоска держала палец в наполненном водой кувшине. Ей даже стало казаться, что мизинец давно уже отвалился. Не чувствовалось, есть он или нет его. Пошевелишь – вроде есть. Задумаешься, не другие ли это пальцы за своего братика отдуваются? «Не вынимай!» строго сказала Тая, заметив, что лоска так и порывается вытащить руку из кувшина. «Я проверить». «Терпи». Телегу трясло. Дорога шла через лес, колеса то и дело подскакивали на корнях. Небо горело закатом. Может быть, от него лоска подхватила огневицу. Исмар правил. Китола, подгребая сено, обняла укутанную в платок внучку, зашептала на детское ушко. «Юка многоглазая все исправит. Ты только не бойся ее, страха не показывай. Они дикие своим напастям у корота не дают». «А у нее что, много глаз, если она многоглазая?» — спросила Лоска. «Много», — ответила Китола. «Одни слепые, другие видят все, третьи спят». «Это как мама пахнет?» «Почти». Лоск откнулась в шею Кетолы горячим лбом. «Бабушка, мне все равно страшно», – выдохнула она. «Мне тоже», – сказала Китола. Когда лес раздвинулся на фоне серой, теряющей зыбкие очертаний земли и темного с последними рыженками неба, забелели шатры дичков. От шатра к шатру цепочками тянулись огоньки. В стороне чуть слышно звенела лютовань, За полотненными стеклами мелькали, плясали, ходили тени, человеческие и другие, мало на них похожие. «Может, зря?» — глядя на тени, спросила Тая. «Увидим!» — хмуря сказал Исмар. Китола растормошила лоску. та зевала и булькала рукой в кувшине. Исмар развернул телегу, выпряг и загнал листвянку под широкий пустой навес. От шатров тем временем отделились три... «Нет, четыре огонька. Сколько ни всматривайся, не разберешь, кто спешит тебе навстречу. Хорошо, бдичок человек!» Тая сползла с телеги, одернула юбки, приняла от матери лоску, потрогала повязку на мизинце у дочери. Мокрая. Огоньки приблизились, оказавшись крупными светляками, посаженными на сучковатую палку». Лицу встречающего они придавали мертвецкую синеву, чернили губы, чуть ли не жабры отращивали в провале за изгибом челюсти. «Откуда?» – спросил дичок, обращаясь к Тае. Был он высокий и старый, серый балахон на нем колыхался, будто под ним исходила непрестанная тихая борьба взбумтовавшихся ног, лишних рук, живота». Завороженная Тая только рот приоткрыла, забыв об ответе. Соизволья! сказал за нее Исмар. «Беда у нас!» Палка качнулась, осветив его лицо. «Беда!» «Тая, покажи!» Тая, опомнившись, присела перед дочерью. «Сейчас, сейчас!» «Я сама!» – сказала дочка, вывернув кисти с дрожащих пальцев матери. Узел сдал перед детскими зубами, Ткань размоталась лентой, длинным до земли языком. Мгновение, и на мизинце вспыхнул оранжевый лепесток. «Вот огневица», — всхлипнула Тая. «Огонь», — сказал дичок. «Он не жжется», — сказала лоска. «Потрогайте». «Хм...» Переложив палку, дичок протянул к огоньку на лоскином мизинце длинный белый палец. Тая вдруг показала, что огневица сейчас перепрыгнет с дочки на старика, и это было бы спасение, но ничего не случилось. «Не жжется!» – сказал дичок и, выпрямившись, пососал палец. «И чего вы хотите?» «Юку увидеть», – сказала Китола. «Она, говорят, может огневицу вывести». «А надо?» «Нельзя с ней», – твердо сказала тая. «Нельзя». — подтвердил Исмар. «Ладно», — дичок развернулся. «Ступайте за мной!» Шатер Юки Многоглазой сжался к лесной опушке. Им пришлось пройти через все кайбасы, ежась от звуков, шевелений и странных горбатых теней. Лоска держалась у ног матери. Пальца она стиснула в кулачок, но гневица нет-нет, да и поплескивала из него светом. «Постойте пока!» Дичок развернул край шатра и пропал внутри. Тая шумно выдохнула. Исмар, видимо, чтобы куда-то пристроить руки, стал гладить дочку по голове. В шатре послышались негромкие голоса. Что-то звякнуло, зашуршало, из глубины к выходу приблизился зеленоватый свет. Полотно отогнулось. Седой дичок со своей палкой шагнул мимо. Мигнули светлячки, качнулся покров. «Свидимся!» Прореху шатра за ним заполнила низкая косматая фигура с глиняной плошкой, в которой горело древесное масло. «Не смотри!» Тая закрыла лоски глаза. Фигура издала хриплый смешок. «Поди поздно!» Она протянула ладонь. «Дай Юки свою руку, девочка!» От цвета зеленого огня выхватывали то морщинистую щеку, то страшный и слепой белый глаз, то непонятного цвета клок волос, косо падающий со лба и подвижным шрамом, перечеркивающий лицо женщины. Мятый покров поблескивал бусинами. «Не бойся!» — лоска шагнула к юге. Детская ладонь легла поверх сухой, растрескавшейся взрослой. Огонек затрепетал на мизинце — «Ага!» – наклонилась к нему Юка. Какое-то время она, проводя плошкой, пристально рассматривала огневицу и причмокивала губами, словно удивляясь. Слепой глаз вдруг уставился на девочку. «Не болит?» «Нет». Женщина дохнула на огонек, словно надеялась, что он потохнет. «А вы правда многоглазая?» – осмелев спросила Лоска. «Правда?» «А где они?» «Кто? Глаза?» Лоска кивнула. «Изде!» — сказала Юка Многоглазая и мотнула головой. Клок волос, как шторка, сдвинулся в сторону, подались назад космы, и в свете горящего древесного масла открылась. «Вот глаз на виске, вот глаз в уголке губы, вот три глаза на морщинистой шее, один побольше — Два других хитро прищуренные. Да и бусины, как оказалось, вовсе не бусины. Тоже глаза. «Я вижу все», — сказала Юка. Когда тощий однорукий парень, по окрику выбравшийся из шатра, увел внутрь лоску, Юка, припадая на правую ногу, подошла к Тае и Исмару. Несколько секунд многочисленные глаза ее изучали людей. «Все плохо?» — не выдержала тая. «Мизинец уже потерян», — сказала Юка. Охнула Китола. Словно бы и меньше ростом стал Исмар. Тая побледнела, и в воздухе у шатра повеяло мертвечиной. «Есть два пути», — промолчав, сказала Юка. «Какие?» — спросила Тая. «Первый. Мы режем мизинец. Если огневица не перекинется глубже, то на этом все и закончится». Но если перекинется, мне придется резать дальше, до кисти локтя, ключицы. Иногда огневица перекидывается на ноги. Тогда тоже придется резать, иначе вашу дочь не спасти. <расс> Тая не справилась с горлом. Оно захрипело, в нем проросли невидимые острые кости. Тая согнулась и закашляла, хлюпнула вода, и Смар, выбравшийся из хлябистой ямы, попытался обнять жену. Тая отмахнулась от него. А второй путь?» – кое-как выдавила она. Юка улыбнулась. «Девочка остается здесь. Привыкает к тому, к чем она стала. Учится жить с огневицей в одном теле. И вы ее больше не увидите». «Но...» «Она забудет вас!» «Выбирайте!» Огонь в плошке сыпнул зелеными искрами и погас. Стало темно. Ветерок трепал полотно шатра. Едва-едва угадывалась фигура Юки. В глубине шатра Тая не смогла уловить ни шевеления, ни звука. «Лоска!» – позвала она. «Да, мамочка!» – отозвалась дочь. «Я тебя слышу!» «Как ты там?» «Здесь светлячки на стенке. Мы их считаем!» «Хорошо», – тая сцепила пальцы. «Времени мало», – поторопила Юка. «Надо резать», – смело произнесла Китола. «Куда ж дитё в огневицу-то превращать? Что получится?» «Режьте», – сказала тая. «Режьте», – скрипучим эхом отозвался Исмар. Юка слила остатки масла с плошки на землю. «Ждите», – стали ждать. В шатре что-то звякало, булькало, постукивало. Один раз сквозь полотно брызнуло светом, словно со светлой половины на темную. Приоткрыли полок. Тихо, но явственно звучал голос лоски. А это не больно? Спрашивала она. А как я буду без пальчика? А пальчик будет мертвый, совсем-совсем отделенный от меня. Я уже не буду его чувствовать. А куда денется огневица? Ответов Юки разобрать Тая не могла. Слышала только какое-то неразборчивое, успокаивающее бормотание. Потом Лоска коротко вскрикнула. хлеб чавкнула под исмаром. Китола оборвала несколько пошедших в рост веток. Птица перепорхнула над шатром в темном небе. «Прижигай!» – услышала Тая. Раздалось громкое шипение. «Больно!» – хныкнула Лоска. «А мы уже все, уже все, торопливо проговорила Юка. «Смотри, нет пальчика, нет огонька. Сейчас мы этой вот мазью остаточек твой обмажем. Она холодная, приятная, немножко твою ручку заморозит». Тая протяжно со всхлипом втянула весенний воздух, вспомнив, что надо дышать. Неужели так быстро? «Ох ты ж», – сказала рядом Китола, – «я вся в ростках. Пострижешь меня, когда вернемся. Тая улыбнулась во тьме. «Жжется!» – вдруг произнесла Лоска. «Как жжется? Где?» – невидимая удивилась Юка. В шорохах, в потрескивании ткани всплыл ломающийся незнакомый голос, принадлежащий, видимо, парню-помощнику. «На другой руке, мама Юка!» – последовало молчание, в течение которого что-то мерзко закопышилось у Тая в животе. «Да!» – сказала Юка. «Разозлили мы, похоже, огневицу. Чуток пораньше бы». «Теперь два огонька и жгутся!» – закричала Лоска. «Держи!» – крикнула Юка. Стенка шатра натянулась, вспучилась и опала. Что-то снова звякнуло. Лоска пронзительно заверещала. «Держи!» Как-то я не хотела кинуться к дочери, а сдвинуться с места не могла. Казалось, ноги прибиты теми же толстыми крепкими околышами, что ограничивали изволье. Бедная лоска, лозочка, кричала, уже не переставая. Тем не менее, сквозь крик дочери Тая бледнее слышала звонкий стук то ли топора, то ли ножа, перерубающего детские кости. «Исмар!» Вопль вырвался из нее сам собой. Она повернула голову, но не увидела мужа. Только опустив взгляд, разглядела, как в болотной жиже барахтается темнота и смутно белеет пятно знакомого лица. Та и захотелось притопить это лицо, бессмысленно лупающее испуганными глазами. Лоска попискивала. Ей кажется, как могли, неумело зажимали рот. В шатре что-то влажно чавкало, похрустывало. «Здесь, мама Юка!» – кричал парень. «Хруст!» «Перекинулась!» «Хруст!» «На ноге!» «Хруст!» Тая казалось, что под этими безжалостными ударами трещит ее череп. Лоску слышно не было. От ближайших шатров, окутанные светлячками, спешили встревоженные дички. «Мама!» Тая оглянулась на мать и увидела ветви и крону, шелестящую молодой листвой. Нет кого ждать помощи. «Еще держи!» Раздался вопль Юки. «Хруст!» Оцепенение вдруг слетело стаи. Она ворвалась в шатер. «Постой, я сейчас!» – пробулькал в спину Исмар. С треском оборвала мешающее полотно. Опрокинулась в темноте лавка, разбилась, расплескивая воду, какие-то чашки, миски, кувшины. Больно ударил по бедру корявый стул. «Я здесь, лозочка!» Полок не удержал Таю, она окунулась в мир зеленого света, ползающих повсюду светлячков, и замерла. Сердце ее остановилось. Первым она почему-то увидела парня. Он был в длинной рубашке с черными пятнами, держал ворох тряпок единственной рукой. Вытянутое лицо его тоже было черным, белели одни глаза. Затем Тая увидела Юку. Косматая женщина с прядью-шрамом, обернулась на нее с недоумением. В руке ее блестел громадный нож с длинной ручкой. Весь покров многоглазый был заляпан, и проглядывающих в дырке светящихся глаз не было видно. Между парнем и юкой гнездился стол. С досок столешницы капало. Там же, среди ленты обрезков ткани, около подставленных на край плошек, копошилось какое-то непонятное, Невообразимое маленькое существо. Одна худая нога у нее была отхвачена по щиколотку и обмотана полотном. Другая нога где-то потеряла большой палец. На его месте темнела нашлепка застывшей мази. У правой руки отсутствовала кисть, левая была отрублена выше локтя и стиснута несколькими слоями веревки. Хлоско! прошептала тая. С искаженного болью детского личика существа на нее глядели родные серые глаза. Губы выдували черные пузыри. Лоска! Ма! Выдохнула лоска. Тая протянула руки, но юка закрыла стол собой. Нельзя! многоглазая взмахнула ножом. Полыхнет! Огневица вросла в нее! Ничего нельзя сделать! Только убить! Что? Зарычав, тая бросилась на женщину. Несколько мгновений они балансировали вдвоем, схватившись за нож, и тая, возможно, и проиграла бы, но выбравшийся из своей хляби и смар, налетев, опрокинул косматую дичку к стенке шатра. Лозочка! Тая схватила неожиданно легкую, вяло-шевелящуюся дочь и закачала ее в руках. Рот лоски раскрылся в беззвучном крике, горло ее покраснело, Потом, будто накалившись, пошло белыми трещинами. «Я думала...» – прошептала Тая. И полыхнула.